Гейншталь был, если и не в ярости, то невероятно зол уж точно. Чёрт возьми, да что же это за страна такая, где всё идёт почему-то не так, как должно, а через задницу, как любят говорить сами русские. Ну, казалось бы, что может быть проще? Обнаружили перспективный раскоп, приехали, заплатили кому следовало, всем этим местным продажным крысам в чиновничьих мундирах. Всё в порядке. КП, работай спокойно. Делай отличный бизнес. Так и нет же. Сначала эта девка хай подняла, потом московский доктор наук с замашками зелёного берета выскочил как чёрт из табакерки. Мало того, ещё и какой-то молодой бандит это к ней принуждённо набил морды нанятым по совету турка к ротым парням. Геймс уничтожающим взглядом измерил виновато приоткрывшего глаза и переминавшегося с ноги на ногу Жака, и сквозь зубы спросил: "Что было дальше после того, как неизвестные злодеи из тьмы отбили последние мозги тебе и твоему придурку?" "Ну, короче, я очнулся. Вокруг темнота. Эти гады фонари разбили и мобильники наши тоже. В общем, башка гудит." куда идти непонятно. Спасибо у Хуана, зажигалка уцелела. Ссунулись в один коридор, там метров через 200 тупик. Пошли обратно, еле выбрались. Босс, я вам ещё раз говорю, что простой историк никогда не смог бы справиться с двумя неплохими бойцами. Девы Марии, клянусь. Боюсь, против нас играют спецслужбы. Нет здесь никаких спецслужб, недоумок, прошептал Штали. А ты и твой сброд не бойцы, а жалкая шпана из марсельских грязных кварталов, которая способна только котов на помойках гонять. Кто влез в мой раскоп? Где мне их теперь искать, а? Бери всю свою шваль и обшарьте каждый куст, каждый камешек, каждую машину на ру, но тех, кто прячется в катакомбах, мне не найти. провалиш и это поручение вернешься на Марсельские помойки все ступай и так столько времени уже потрачено впустую бос вон они гаджип умолчали его уткнувшемуся в изрезанную расщелинами и канавками каменную россыпь широко раскинувшуюся по верху обрывистого скалистого берега подбежал один из бойцов Жака и указал рукой на странноватый силуэт маячивший примерно в километре справа по берегу Немец искренне сожалея, что под рукой нет бинокля, изо всех сил, напрягая зрение, всматривался в указанный объект, но так толком ничего и не рассмотрел: ни то один, ни то двое, ни то вообще кто-то мешок тащит. "Это они", кивнул Жак, злобно прищуриваясь, и тут же лицо его озарилось нехорошей улыбкой. "Это наш профессор. И тащит он на спине свою девку". Видимо, малышка подвернула ногу. Точно, суки буду. Босс, сейчас мы их достанем. Э, ребята, все за мной. Ну, суки. Сейчас мы вам устроим охоту на черномазах в облаках. Живей, живей. Бег по пересечённой местности даже для тренированного кроссмена занятие очень нелёгкое. А для человека уже порядком подзабывшего, что такое десяток другой километров марш-броска с полной выкладкой и предпочитающего любой тренировке банк у пива в руках и футбол по телевизору, дело и вовсе тоскливое. Уже метров через 200 Жак почувствовал, что надолго его не хватит. Пот лил градом и немилосердно щипал глаза. Сердце бухло так, словно намеревалось проломить рёбра и выбраться наружу, а дыхание отказывалась служить вовсе. Вот тебе и яростная погоня, злился на себя легионер, вот тебе и сладостный мих прыжка на спину перепуганной и снимагающей жертвы. Какой к дьяволу прыжок! Живым бы добежать до этих гадов и не сдохнуть по дороге. Не дай бог оступиться среди этих ритвинных камней, ноги точно переломаешь. Сколько до них еще? Метров пятьсот больше? А они похожи на то, не очень-то и спешат. Хотя попробуйка бежать быстро с товарищем на спине. Нет, всё равно что-то не так в этой парочке. Жак на секунду приостановился перевести дух и, ловя пересохшим ртом воздух, оглянулся, его товарищи не отставали. Бежали, казалось, без особого труда и напоминали дружную стаю волков, загоняющих оленя безжалостно и деловито. не оставляя жертве ни малейшего шанса на спасение. Ренье перевел взгляд в сторону беглецов, но пристально прищурился и вдруг увидел нечто такое, что сразу вспомнил байки спортсменов про второе дыхание. В руках одного из маячивших впереди русских был какой-то не то ящичек, не то коробка. Значит, они все же что-то в этих проклятых пещерах нашли, решил Жак и с новыми силами. рванулся вперёд. То, что русские их самым бессовестным образом надули, Ренье понял ещё метров за 40 до вдруг остановившегося и присевшего на камне беглеца. Перед легионером, вопреки ожиданиям, вдруг оказался не профессор со своей девкой, а этот неизвестно чему ухмыляющийся парень с простецкой русской рожей. Хотя вообще-то понятно чему Рядом с парнем стоял на камне какой-то небольшой ларец, а в ногах валялась бесформенная кукла, сооружённая из связанных вместе и набитых старой травой курточки и джинсов, издалека так напоминавших женскую фигурку. Значит, этот нас отвлекал от профессора со своей шлюхой. Уже давно тютю. Рожа-то знакомая. Ну, конечно, тот самый. с которым его ребята тогда схлестнулись в вечернем переулке. Скорее всего, и в пещерах именно он был. Ну вот и славно. Сейчас за всё и посчитаемся. На лице Жака мелькнула злорадная улыбка, и он неуловимо быстрым движением выхватил из-за спины нагревшийся за поясом джинсов пистолет и демонстративно взвёл курок. Русский в ответ укоризненно покачал головой и вполне миролюбиво сделал успокаивающий жест раскрытыми ладонями, затем, не делая резких движений, встал и тут же молниеносно подхватил в руки ларец. Хорошая машина, кивая на беретту в руках ренье, улыбнулся парень. Вот только стрелять не советую. Здесь в полицию глухих ребят не принимают, и они, как и любая полиция в любой стране, очень не любят, когда стреляет кто-то кроме них. А если ты все же очень смелый и на полицию тебе плевать, то подумай о том, что стою я на самом краюшке скалы и что пули из береты меня сразу же отшвырнет в море, а со мной и коробочку эту. Вы же за ней гоняетесь, нет? Профессор девка где? Мрачно буркнул легионер. А фиках знает. Безопасно пожал плечами Локис. Где-нибудь на пляже, наверное. Вон солнце уже стает. И что дальше делать будем, мужик? Сейчас ты отдашь нам этот ларец, а потом мы выбьем тебе пяток зубов, сломаем пару рёбер и, пожалуй, отпустим, сказал Ренье, мысленно прикидывая, что лучше всего будет этого весельчика без лишнего шума прибить, а потом с камнем на шее выкинуть в море. Кто хватится и станет разыскивать какого-то там мальчишку? Вот, кстати, и шмотки той девчонки пригодятся. их камнями набить и к пареньку привязать. Чёрт, а если он все же действительно связан со спецслужбами? Нет, пожалуй, глупости. Спецслужбы так не работают. Оплевать. Пусть кто хочет ищет, не найдет никто. Море большое. На счет рёбер и зубов не знаю. С сомнением покачал головой Владимир. А вот с сундуком проще. Лови. В следующее мгновение казавшийся массивным и тяжёлым ларец уже летел прямо в лицо легионеру, а Локис без всякого разбега просто с силы оттолкнулся от камня и спиной вперёд прыгнул с пятнадцатиметровой скалы вниз, туда, где залухим шумом бился в каменистый берег прибой.